Рассказ Малда стал последней каплей в том смысле, что именно тогда я впервые ощутил, что у меня вот-вот взорвется голова. Не то чтобы мне прежде не доводилось ничего не понимать. Если разобраться, это вообще мое нормальное состояние. Другое дело, что далеко не всегда удается не понимать так много всего сразу. И при этом не иметь возможности безотлагательно припасть к надежному источнику знаний, который сразу же все объяснит. Ну или хоть что-нибудь. С источниками знаний у меня на сей раз как-то не задалось. Джуфин и сам нихрена не понимал, и, что гораздо хуже, даже не считал нужным делать вид, будто понимает. А совершенно незаменимый в подобных обстоятельствах сэр Шурф, надо думать, продолжал гладить брюки трусцой, ну или чем таким кошмарным он там у себя нынче занимается. Но я, конечно, все равно отправил ему зов. Я очень настойчивый. И чтобы не оставить ему шанса послать меня подальше, сразу заявил «Еще немного, и у меня взорвется голова». «Сожалею, но расписание текущих дел вряд ли позволит мне присутствовать при этом печальном событии», — ответил мой друг. «Зато ты можешь его предотвратить». «Каким образом?» «Для начала просто меня выслушать, а потом сказать что-нибудь умное. Ну или не сказать, как пойдет. Мне очень надо». «Прости, Макс, но я действительно занят». Он исчез из моего сознания, прежде чем я успел взвыть, что так нечестно. Потому что правда же нечестно, и, кстати, совершенно на него не похоже. До сих пор хотя бы несколько минут в день для меня находились в любых обстоятельствах. При том, что в большинстве случаев я вовсе не взывал о помощи, а просто хотел выпить с ним камры. И волшебное заклинание «мне очень надо» вход не пускал. «Что за ерунда творится?» — сердито сказал я вслух и отправился в свет салари. По крайней мере, там меня ждали котлеты, в смысле, урдерские тунты из Никазы. И, кстати, необходимость расплатиться за них с хозяйкой, пока она и вся остальная компания не исчезли вслед за главой семейства, не оставив следов. Я уже чего угодно был готов от них ожидать. Впрочем, исчезнувший глава семейства за время моего отсутствия успел благополучно вернуться домой. Как мимо нас с мал вышагивающих туда-сюда по сияющей улице проскочил, отдельная загадка. Ну ладно. Магистры с ним. Теперь Дигоран Ари Турбон сидел, как ни в чем не бывало, за большим столом, наворачивал возлюбленные мои тунты, гладил прильнувшую к нему птицу, улыбался всем подряд, безмятежно зеленея щеками, был, надо понимать, счастлив. Живут же люди. Я сел рядом с Ди. Не из-за стоявшего поблизости блюда, как можно подумать, а ради возможности задать ему мучивший меня с утра вопрос. И пусть выкручивается, а я посмотрю и послушаю. Правда, не узнаю, так хоть развлекусь. На самом деле я не то чтобы хороший следователь. Подозреваю, хуже вообще не придумаешь. Я совсем не хитрый, тем более не коварный, и чересчур прямолинейный, и слишком рассеянный, чтобы постоянно держать в голове все детали, до которых следует докопаться. И в довершение всех бед невольно сопереживаю всякому, с кем говорю. Играю на его стороне, забыв, что у меня имеются свои интересы, вопиющий непрофессионализм. Но все это, конечно, совершенно не означает, будто я не могу задушевно поболтать со своим соседом Ди Аритурбоном Ари Турбоном, и спросить его, «Какого черта, Ди?» «Ну, правда же, какого черта?» Но так я вопрос ставить не стал. Вместо этого приветливо улыбнулся, цапнул с блюда остывшую уже котлету, сказал, «Здорово, что вы дома. А то сэр Кофа сказал, будто вы исчезли прямо у него на глазах. Я даже беспокоиться начал. А вдруг и правда? Рад, что обошлось». «А разве я...» — начал было Ди, но тут же смущенно потупился и согласился. «Да, наверное, он прав. Со мной такое бывает». «Что бывает?» «Исчезаю я иногда», — вздохнул Ди. «Особенно, если задумаюсь. То есть это со стороны так выглядит, как будто исчезаю. А сам я при этом ничего особенного не чувствую. Иду, думаю о чем-то своем, а потом обычно удивляюсь, как это так далеко забрел и сам не заметил, и дороги не помню, в смысле, как шел». «Это как?» — изумился я. «Не знаю», — простодушно ответил Ди. «Я же не нарочно это делаю. Само так получается». «Прелестно. Что тут скажешь?» «У нас в Урдере такое порой случается», — ставила леди лари «Даже в правилах хорошего тона есть указания на этот счет. Если ваш спутник внезапно исчез во время прогулки, обижаться на него не следует. Спросить при следующей встрече, куда он подевался, вполне допустимо, но настаивать на ответе не стоит». «Ничего себе!» правила хорошего тона. «Если ваш спутник внезапно исчез, воистину, этот Ордер — страна чудес, а мы живем тут как дураки и ни хрена не знаем». «Я тоже иногда исчезаю», вставил Иш. «Не так часто, как Ди, но порой бывает. Хорошо, что вы об этом заговорили, а то я даже не знаю, как лучше заранее предупреждать новых знакомых, что такое иногда случается, или достаточно будет извиниться потом». «Лучше заранее», посоветовал я. «Подобная неожиданность может серьезно нарушить планы, а это мало кому нравится». «Мне бы точно не понравилось», — подала голос Базилио. «Я бы потом еще долго беспокоилась, что как-нибудь не так себя повела, если уж человеку пришлось исчезнуть, лишь бы со мной рядом не идти». «Бедный ребенок. Все-таки родиться чудовищем — тяжелое испытание, и аукаться будет еще очень долго». Честно говоря, я бы предпочел услышать, что она время от времени хочет откусить кому-нибудь голову. В конце концов, эта проблема знакома любому из нас и решается хорошим питанием и элементарной самодисциплиной. А вот постоянное опасение «кому-нибудь не понравится» — только разговорами. Целыми столетиями задушевных разговоров. И это еще самый оптимистический прогноз. «Так ты не можешь повести себя не так», — сказал ей Иш. «Кто угодно, только не ты». «Такой молодец!» И все остальные тут же согласно закивали, а леди лари добавила, «Ты же чудо-расчудесная, чудесная, светлая головушка, не знаю, как здесь, а у нас в Урдере таких умничек, как ты, единогласно выбирают в Большой Урдерский совет». Базилио просияла. «Все-таки даже от уменьшительно-ласкательных суффиксов бывает польза. Еще немного, и я с ними смирюсь». От смирения перед уменьшительно-ласкательными суффиксами меня спас Джуфин. Видимо, сердцем почуял беду и решил вмешаться. Прислал зов и сказал. «Не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но бросай все и ко мне. Через полчаса мы обедаем с новым послом Чингайской империи». Час от часу не легче. «Вообще-то я не голоден», — сказал я, входя в его кабинет. «А я тебе что, жрать зову?» «Обедать — это и есть жрать», — заметил я. «Ты не знал?» «Иногда да, но раз на раз не приходится». Например, обедать с ченгайским послом — это в первую очередь означает с ним разговаривать. Вернее, с ней. Леди марианна Курчан. Так зовут эту достойную даму. Она тебе понравится. Обещаю. И о чем мы будем разговаривать после того, как она мне понравится?» Флегматично осведомился я. «Эй, что с тобой, Макс?» — встревожился Джуффин. «Мы расстались всего пару часов назад, и в тот момент у тебя на плечах еще была голова». «Не идеальная, конечно, но вполне неплохая. В ней даже происходили какие-то мыслительные процессы». «Правда, что ли?» «Точно тебе говорю. Куда ты ее подевал?» Последнее, что я помню о своей голове, она собиралась взорваться от обилия непонятной ей информации, но потом, видимо, нашла способ просто отключиться и таким образом уцелеть знать ничего не знаю включай ее обратно и взрывать не смей голова тебе пригодится вот прямо сейчас за обедом с чингайским послом но откуда в моей жизни вдруг взялся чингайский посол какой смысл в нашей встрече если ты хочешь воспитать из меня дипломата я что пахну безумием не знаю не забывай я не различаю этот запах нет правда зачем я понадобился чингайскому послу не ты ей А она тебе. — На кой ляд? — Слушай, внезапно спохватился Джуфин. А ты карту мира вообще хоть раз в жизни видел? — Обижаешь. Она у меня даже в спальне висит. Очень красивая. Рад, что мир сумел угодить тебе своими очертаниями. А ты эту красоту хоть раз внимательно разглядывал, надписи читал. Помнишь, с какими государствами граничит Чингайская империя? И тут до меня наконец дошло. «Дырку надо мной в небе и три хвоста в зубы. У них же там Урдер совсем рядом. Поэтому...» «Хвала магистрам. Дошло», — ухмыльнулся Джуфин. «Но нам повезло гораздо больше, чем ты можешь представить. Четвертый любимый муж госпожи посла — Урдерец. Говорят, редкостный красавчик. Впрочем, я не видел. Она его с собой не привезла». Зато будь уверен, благодаря ему леди Мариэнна знает о Бурдере больше, чем все наши справочники вместе взятые. «Четвертый любимый муж?» — переспросил я. «Это как понимать? Кроме него есть еще как минимум три любимых мужа. И парочка нелюбимых, чтобы жизнь Сахаром не казалась?» «Ну да, примерно так», — согласился Джуфин. «А, стоп, ты же ничего не знаешь о чингайских брачных обычаях». Неудивительно. В Мангиной энциклопедии они не описаны. Причем по очень смешной причине. Покойный Нуфлин Монимах внезапно встревожился, что чингайские порядки придутся по нраву гражданам Соединенного Королевства, и народ потребует установления у нас соответствующих законов. Не знаю, почему эта идея так напугала старика, Но он воспользовался своим правом осуществлять цензуру и сократил главу о брачных законах Чингайской империи до полной утраты содержания. «И что же там за брачные законы?» — заинтересовался я. «Довольно забавные, но с учетом особенностей чингайской истории и культуры, чрезвычайно разумные, штука в том, что всякий совершеннолетний гражданин Чингаи имеет право заключать брак с любым числом других совершеннолетних граждан вне зависимости от их текущего семейного положения. Мне уже нравится. Кто бы сомневался. Так, погоди, я хочу разобраться. Если, допустим, у меня уже есть 18 жен, и я хочу завести 19 а у нее при этом имеется муж, никого это обстоятельство не смутит, и мы спокойно поженимся? Совершенно верно. С той лишь поправкой, что вряд ли у твоей избранницы... «Будет всего один муж. Настолько одинокую женщину в Чингайе, еще поди ищи, Но вашему браку ее семейное положение совершенно не помешает». «Какой восхитительный бардак!» «А вот тут ты ошибаешься. Не бардак, а полный порядок, обеспеченный строжайшим соблюдением брачных контрактов, составление которых порой занимает больше времени, чем, собственно, супружеская жизнь». Эти документы оговаривают все детали союза, с какой целью и на какое время он заключается, совместно или раздельно будут проживать супруги, насколько часто они должны встречаться, какие обязанности берут на себя по отношению друг к другу и прочим заинтересованным лицам, то есть остальным мужьям и женам, включая будущих. Нарушение брачного контракта может привести к расторжению не только текущего, но вообще всех уже заключенных союзов, и даже к пожизненному запрету вступать в новые официальные отношения. А такие неприятности никому не нужны, поэтому к контрактам относятся крайне серьезно. И это, как я понимаю, изрядно упрощает всем жизнь. Ну уж нет, тогда я не согласен. Я бы сразу запутался, что, с кем, куда, кому и чего. На такой случай существует прекрасный выход. Ты можешь заключить брак с грамотным юристом и прописать в контракте, что будешь любить ее больше жизни, скажем, шесть дней в году, а она консультировать тебя по всем брачным вопросам. Отличная сделка. В смысле, ужас кромешный. Ну, так сразу и ужас. На практике большинство людей обычно ограничивается пятью-шестью союзами среди которых встречаются любовные, экономические, учебные, профессиональные. Не обязательно с юристами. Какой специалист тебе в семье нужен, на том и женишься. Или, скажем, на одной из любимых жен специалиста, оформив при этом большой общесемейный брачный контракт, по условиям которого ты породнишься не только с новой супругой, но и со всеми членами ее семьи. Собственно, в этом основной смысл. Благодаря столь сложной системе брачных союзов, практически все чингайцы являются членами одной большой семьи. Очень удачное решение. Всего пару тысяч лет назад страну раздирали постоянные конфликты между семейными кланами. А обычай кровной мести в сочетании с правом каждого на убийство во имя гордости наносил численности населения больший ущерб, чем любая война. Теперь о таком и помыслить невозможно. Какая может быть кровная месть, когда все вокруг родня? И вон тот неприятный тип, косо посмотревший на твою любимую сестру, седьмой муж пятой жены старшего сына третьего мужа вашей собственной тетки. Поэтому вместо того, чтобы хвататься за нож, ты вежливо говоришь ему. «Чего пялишься, скотина?» А он деликатно отвечает. «Тебя забыл спросить, урод». Даже топор из-за пояса при этом не вынув. «Какие прекрасные душевные люди, оказывается, живут в Чингайской империи!» вздохнул я. «Эй, а ты точно уверен, что я нужен тебе на этом обиде?» «Ты мне?» «Конечно, нет. Это тебе самому необходимо там быть. Отличный шанс задать все накопившиеся у нас вопросы и получить ответы практически из первых рук. Леди Мариэнна довольно долго жила на границе с Урдером. Ради любимого мужа, который не мог оставить какую-то важную выборную должность до истечения срока полномочий. Кому, как не ей, знать урдерские обычаи. И нет, сэр Макс, тебя никто не заставит на ней жениться. В самом худшем случае, пока госпожа посол будет получать разрешение на брак с иностранцем и составлять соответствующий контракт, ты успеешь не только сбежать на край мира, но и четырежды обойти его пешком». «Ладно». — обреченно согласился я. — Тогда, пожалуй, рискну. — Это полная чушь! — безапелляционно объявила леди Мариэнна Курчан. — Не будь она прекрасной леди и по совместительству послом дружественной страны, я бы сказал, гаркнула и топнула ногой, видимо, чтобы придать своим словам больше веса, и еще швырнула на пол тарелку. Но с этой ее манерой я уже свыкся, пока мы с Джуфином рассказывали о хозяевах Света Салари и формулировали свои вопросы. Большая стопка специальных чистых тарелок, предназначенных для битья, стояла перед каждым из нас. В соответствии с чингайскими правилами хорошего тона, всякий человек имеет право на демонстративное проявление любых эмоций, при условии, что его поведение не нанесет ущерба жизни, здоровью и имуществу остальных участников беседы. И специальные тарелки для битья — обязательный атрибут всякой дружеской, деловой или любовной встречи. Только в общественные места каждый ходит со своим запасом посуды, а, отправляясь в гости, можно положиться на щедрость хозяина дома. Нечего и говорить, что, узнав о столь прекрасном обычае, я пришел в восторг и решил немедленно его перенять. миламоре будет совершенно счастлива. Да и я сам, чего греха таить, отлично заживу. Тем более, что тарелки тарелками, а топать ногами, стучать кулаком по столу, повышать голос и делать другие приятные вещи у чингайцев тоже не возбраняется. А вот заехать собеседнику в челюсть или выплеснуть ему в лицо остатки супа — уже совершенно недопустимое проявление несдержанности, стыд и позор. Идеальный, я считаю, баланс. И окружающие целы. И ты душу отвел. Ничего подобного описанным вами чудесам в Урдере происходить не может. Подытожила госпожа посол. «А если бы хоть раз такое случилось, урдарцы, будьте уверены, позаботились бы, чтобы об этом событии узнали аж в шварварохе. Кричали бы о нем на всех углах, даже тысячу лет спустя после происшествия. Они там великие хвостуны». И швырнула еще одну тарелку. На сей раз не на пол, а в стену. Да с такой силой, что осколки разлетелись в разные стороны. Один просвистел возле моего виска, как вражеская пуля. «Не зря я не хотел идти на этот обед. Сердцем чуял смертельную опасность. Из моего рассказа может показаться, что леди Мариенна Курчан была звероподобной громилой как минимум двухметрового роста, с бицепсами размером в мою голову. Но нет, перед нами сидела миниатюрная блондинка средних лет с почти кукольным лицом, огромными ореховыми глазами, по-детски тонкими запястьями и трогательной манерой издувать со лба, отросшую челку. Но голос у нее при этом был низкий и гулкий, и такой громкий, что хоть уши затыкай. Но я как-то постеснялся. Выплеснув эмоции, леди Мариенна взяла деловой тон и принялась объяснять по пунктам. «Начнем с разноцветной рожи вашего приятеля. И его бесстыжий брехни, будто это фамильное проклятие. Всякое, конечно, в жизни случается. Но учтите, если его предка действительно прокляли, это был кто угодно, но только неурдерский колдон». Тамошние вообще не умеют проклинать. Да и зачем бы им? Они же убить могут за любой пустяк. И никто слова поперек не скажет. Мой четвертый любимый рассказывал, что его младший брат однажды срубил дерево. Не знаю зачем. Может, оно просто солнце ему заслоняло. И что вы думаете? Тут же из леса прибежал какой-то полуголый безумец. Сказал, что он лучший друг этого дерева. Метнул в мальчишку камень. Тот упал замертво. А колдун еще полчаса вокруг его тела плясал, бормоча заклинания и над деревом причитал. И никто его не остановил. По тамошним законам колдунам все можно. Лопнуть им четырежды в дерьмовом сне!» И, конечно, швырнула на пол тарелку. Мы с жуфином переглянулись. Тоже взяли по тарелке и, хорошенько размахнувшись, бросили их себе под ноги. «Иногда надо показывать собеседнику, что ты целиком разделяешь его негодование. Это способствует установлению доверительных отношений». «Смотрите дальше», — спокойно сказала леди Мариэнна. «Вот вам объяснили, дескать, исчезать во время прогулки для урдерцев обычное дело. И снова брехня. Мой четвертый в жизни ни о чем подобном не слышал. И мне, когда я к его семье в гости приезжала, о таких вещах не рассказывали, хотя, как я уже говорила, все урдерцы хвостуны, как дети малые». Если какой-нибудь деревенский колдун из окрестностей Релани ухитрится превратить рыбу в жабу, или наоборот, будьте уверены, вам еще сто лет в любом поселке будут рассказывать про это диво, непременно упирая на то, что Релани тут совсем рядом, всего в десяти днях быстрой езды, а значит, великий человек их ближайший сосед. Следовательно, к его славе рассказчики тоже каким-то боком причастны». На этом месте я невольно улыбнулся, а рассказчица снова метнула на полтарелку, но на этот раз как-то формально, не вкладывая в бросок душу. Было заметно, что ее эта тема тоже скорее смешит, чем сердит. «Волшебные дети, которых якобы дарит море! Это, конечно, полная чушь!» — продолжила леди мариена «Поверьте мне, все дети в Урдере рождаются самым обычным способом. Уж кому, как не мне это знать!» Завершив фразу, Госпожа-посол машинально взяла в руки тарелку, но не стала ее бросать, а немного подумав, аккуратно поставила на место. Видимо, воспоминания о бурдерском способе делать детей не вызывали у нее никаких неприятных эмоций. «Насчет вашего предположения, будто в урдере запрещено говорить вслух о людях, поступивших в учебу колдунам, я, простите уж мою примату, тоже думаю, что это бред сухопутной рыбы», — сказала она и умолкла любезно давая нам возможность выразить охватившее нас негодование. Джуфин сообразил это первым и швырнул на пол сразу две тарелки, одну за другой. Я решил проявить оригинальность и показал леди Марии не кулак, а потом стукнул им по столу. По-моему, получилось эффектно. Во всяком случае, наградой мне стала извиняющаяся улыбка госпожи посла. Не подумайте, будто я с пренебрежением отзываюсь о вашей способности делать умозаключения. Просто вы не знаете урдерцев, как знаю их я. А если бы знали, сразу бы поняли, что о таком великом событии, как поступление родственника в обучение к колдуну, эти хвостуны не могут молчать, даже под страхом смерти. Младшую сестру соседа моего четвертого взяла к себе какая-то полоумная лесная знахарка. На таких условиях, что девица будет готовить еду, стирать тряпки и драить весь дом, а знахарка за это так и быть, научит ее варить горькие зелья от безответной любви, простуды и ревматизма. Так этот тип... Братец начинающий ведьмы все дела забросил, годами колесил по стране из одного трактира в другой, хвастался своей сестричкой-колдуней и пил за счет восхищенной публики. И поглядели бы вы, как отчаянно ему завидовали все вокруг, включая моего любимого муженька. «Надо же!» — сказал я после того, как была расколочена очередная партия тарелок. «Такое впечатление, что наши трактирщики вообще не из Ордера приехали. Они какие-то совсем другие». «Ну, вы все-таки имеете в виду, что я немного преувеличиваю их слабости?» Внезапно призналась леди Марьянна. «Такая уж у меня манера говорить о людях. Но при этом я вас не обманываю. По сути, все обстоит именно так, как я рассказала. А в деталях, ну, конечно, урдерцы вовсе не такие наивные дураки, как я стараюсь представить. А то, как бы я с одним из них столько лет счастливо жила!» Резонно. Джуфин, в ответ на чистосердечное признание госпожи посла швырнул на пол очередную тарелку. Но она, вопреки общим ожиданиям, не разбилась, а запрыгала по полу, как резиновая, попутно изрыгая причудливые шимарские ругательства, добрую половину которых, вроде «драть твою в лесу веслом на дне колодца и 340 упырей упрятать в вурдалачьей заднице, я до сих пор никогда не слышал». Оказывается, сэр Джуффин чрезвычайно терпеливый и воспитанный джентльмен, столько лет сдерживался. «Мамочки!» Восхищенно всплеснула руками наша хозяйка. «Вот это чудеса! Слушайте, а как же она так?» Если бы Джуфин не сказал мне, что мы идем обедать с новым чингайским послом, я бы все равно сейчас понял, что леди Мариэнна прибыла в Ехо всего пару дней назад. И все это время практически безвылазно просидела в королевском дворце, ожидая своего представления ко двору. Потому что буквально несколько прогулок по городским улицам и прыгающими тарелками ее больше не удивишь. Разве что эксклюзивными шимарскими ругательствами. Все-таки они в столице редкость. «Всего семнадцатая ступень нашей угуланской черной магии. И еще восьмая белой», — снисходительно объяснил Джуфин. «Вот бы мне такие домой увезти!» — мечтательно вздохнула госпожа посол. «Домой?» — переспросил Джуфин. «Боюсь, это не так просто. Даже не знаю, какое заклинание надо добавить, чтобы наша магия у вас в Чингае заработала». Впрочем, я подумаю, задача нетривиальная, интересно будет ее решить. Леди Марианна Курчан молитвенно сложила руки на груди и уставилась на Джуфина с таким обожанием, что на его месте я бы уже призадумался о побеге на край мира. С другой стороны, возможно, белокурая чингайская жена — именно то, чего шефу тайного сыска всю жизнь не хватало для счастья. Кто же его разберет? Но я все равно решил перенаправить внимание леди Мариенна в другое русло. И скорее поэтому, чем в расчете на утвердительный ответ спросил. «А в городке Саларе вы случайно никогда не бывали?» «Можешь себе представить, случилось со мной однажды такое счастье!» — насмешливо кивнула она. «Только городок слишком громко сказано!» Интонация госпожи посла мне не понравилась. Поэтому я швырнул на пол очередную тарелку и еще топнул ногой. Причем не из а от чистого сердца, как будто всю жизнь так и поступал. Я вообще довольно быстро всему учусь, а уж дурным манерам молниеносно. Впрочем, на леди Мариенну мой поступок произвел самое благоприятное впечатление. «Извините, если невольно задело ваши чувства». — вежливо сказала она. — Просто Салари действительно не городок и даже не поселок, а несколько полуразвалившихся древних домов, в одном из которых живет так называемая лесничая смотрительница Салари, чей круг обязанностей ограничивается, как я понимаю, самим процессом пребывания среди этих руин. По крайней мере, какой-либо полезной деятельностью вроде ремонта развалин или хотя бы уборки территории она себя явно не обременяет. — А как вы там оказались? — «Что делать среди руин утонченной леди вроде вас?» — недоверчиво спросил я. Все еще надеялся, что на самом деле леди Мариэнна в Саларе не была. А, предположим, просто наслушалась сплетен жителей соседнего городка. Или, скажем, не поняла какую-нибудь специфическую местную шутку. Мало ли, как они там разыгрывают приезжих. «Ваши бы слова! Да моему четвертому в уши!» Стрепенулась Леди Мариенна. Потащил меня туда сразу после того, как познакомил с родней. Сказал, это что-то вроде совместного праздничного паломничества. Впрочем, он не сошел с ума, а просто следовал местным традициям. Все урдарцы считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать в Саларе. Какое-то знаменательное событие у них там случилось много столетий назад. Договор с Великим Крайним морем об отмене ежегодных приливов там случился, вспомнил я. Да-да, что-то в таком роде. Небрежно согласилась госпожа посол. «Уж не знаю, чего я ожидала от той поездки, но точно не ночевки в доме с выбитыми окнами и протекающей крышей, который там считается гостиницей для почетных визитеров. Так называемая осмотрительница даже горячий завтрак нам не подала. А этот умник, мой муж, заявил, будто она и не обязана. Предложил развести костер и вместе что-нибудь приготовить. Приготовить на костре. Представляете?» Это было единственное утро нашей совместной жизни, когда мне захотелось подать на развод. На пол полетели сразу три тарелки. И по воле Джуфина дружно запрыгали, на этот раз не ругаясь, а плюясь разноцветными искрами. Леди Мариэнна, забыв обо всем на свете, уставилась на этот фейерверк. Воспользовавшись паузой, я перешел на безмолвную речь и сказал шефу. — Не отвлекай ее, она сейчас очень важные вещи рассказывает. — Прости, — кротко ответствовал он. Я и сам догадываюсь, что важные. Просто, видишь ли, постоянное битье посуды кажется мне довольно бессмысленным действием. Соблюдать этот обычай скучно, игнорировать его невежливо. Вот и развлекаюсь, как могу». Тем не менее, шеф взял себя в руки, усмирил тарелки и спросил госпожу посла. «Так что, кроме этой смотрительницы постоянно в саларе никто не живет?» «Ну да, именно об этом я и толкую». «Несколько пустых развалюх на границе между лесом и каменным пляжем, одна невоспитанная шарлатанка — вот вам и весь городок». Дегоран Ари Турбон», — сказал я. «Лари Якила, Ара Ишваду, Кади Кайнакур». Не знаю, зачем я произнес вслух имена своих ордерских друзей. Кажется, это был просто жест отчаяния. Единственный способ отменить дурацкую правду, которую говорила энергичная белокурая женщина — «Назвать имена людей, еще совсем недавно живших в Саларе. Сколько они могли добираться до Еха? Максимум полгода. Это если пересекали всю черухту, не торопясь, с долгими остановками, чтобы осмотреть окрестности и погулять в городах, через которые лежал их путь. Значит, еще полгода назад они...» «Погодите! Хотите сказать, вы лично знакомы с урдерскими прибрежными деревьями?» — оживилась леди Мариенна. «Получается, вы все-таки бывали в Урдере?» И, похоже, на правах почетного гостя. Потому что, к примеру, меня прибрежным деревьям так и не представили. Не сочли достаточно важной особой, хотя я уже тогда была в ранге постоянного временного посла Чингайской империи. Что? Не веря своим ушам, переспросил я. С какими деревьями? Почему с деревьями? Наша хозяйка так удивилась, что даже забыла швырнуть на пол очередную порцию посуды. И басом говорить тоже забыла перешла на нормальный человеческий голос. «Ну как же», — сказала она, — «вы только что назвали несколько имен, лично мне неизвестных, но очень похожих на имена урдерских старших прибрежных деревьев. Они, в отличие от человеческих, всегда состоят из трех частей. Почему вы так на меня смотрите, сэр Макс? Я вас чем-то невольно огорчила?» «Ну что вы», — галантно возразил я и грохнул об пол-пол дежуны тарелок. Одну за другой. Понимать происходящее лучше не стал, зато от взрыва в голове битье посуды, как выяснилось, отлично помогает. Ну и дальше я уже просто тихо сидел за столом, предоставив Джуфину объясняться с госпожой-послом самостоятельно, рассказывать ей, что в Урдере мы никогда не бывали. А если нашим знакомым взбрело в голову представиться именами деревьев, ну так какой с них спрос? Законом это не запрещено, по крайней мере, кодексом Хрэмбера. «А урдерцы своим землякам теперь вообще все простят, потому что те выучились колдовать, затем, наверное, и приехали, а у нас магии учиться легко и приятно, и все в таком духе». Леди Мариэнна слушала его, открыв рот, особенно в той части, где речь шла об обучении колдовству. Похоже, до сих пор она не сообразила, с какой пользой можно проводить время в столице Соединенного Королевства, и теперь была ошеломлена открывшимися ей перспективами. «У меня на ее месте тоже голова кругом пошла бы». Впрочем, она и на своем месте неплохо кружилась, хоть и по иным причинам. «Не сейчас», — твердо сказал Джуффин, после того, как мы, вежливо разбив оставшуюся посуду и тепло попрощавшись с хозяйкой, вышли на улицу. «Как это не сейчас?» — взвился я. «У нас тут под самым носом магистры знают, кто неведомо чем занимается, а мы...» «Вот именно поэтому». В этот момент я крепко пожалел, что не прихватил с собой из гостей пару тарелок. Грохнул бы их сейчас, а мостовую, глядишь, полегчало бы. — Понимаю твои чувства, — ухмыльнулся шеф, — и даже не поверишь, отчасти их разделяю. Но прими во внимание вот что. Я, как и ты только что получил совершенно новую для меня информацию. И вовсе не уверен, что сделал правильные выводы. И вряд ли хоть один из родившихся у меня в связи с этим планов заслуживает немедленной реализации. Если мы прямо сейчас начнем обсуждать кашу, закипающую в наших головах, только запутаем друг друга еще больше. Поэтому предлагаю сперва обдумать новости самостоятельно, а завтра встретиться и поговорить. Конечно, он был прав. Но легче мне от этого не стало. «И мой тебе совет — не ходи сегодня в свет салари, добавил Джуфин. «Не задавай им вопросы, которые, не сомневаюсь, вертятся у тебя на языке. Не спеши. Все это тоже завтра или даже послезавтра с холодной, ясной головой». Договорились. Я показал ему кулак и топнул ногой. Легче, вопреки ожиданиям, не стало. Но, по крайней мере, Джуфина я насмешил. И то хлеб. Джуфин отправился домой. А я остался в старом городе, в 10 минутах неспешной ходьбы от мохнатого дома. Стоит ли говорить, что идти туда мне пока совершенно не хотелось? Молча обдумывать проблему, сидя в кресле, примерно так я представляю себе ад. На ходу еще куда ни шло. Впрочем, если я хочу добиться мало-мальски путного результата, проблему надо обсуждать вслух. И я даже знаю, с кем именно. Судьба сэра Шурфа Лунли Локли таким образом была решена. Я был твердо намерен стереть с лица земли резиденцию Ордена Семилистника, если вдруг выяснится, что дела этой уважаемой организации по-прежнему препятствуют ее великому магистру испытать бесконечное счастье принять в гостях растерянного и злого, как голодный демон, меня. Я так ему и сказал. «Делай, что хочешь, а я все равно вот прямо сейчас появлюсь в твоем кабинете, потому что ты мой единственный шанс не сойти с ума. Призрачный, конечно, но это лучше, чем ничего. И учти, я почти не преувеличиваю». Ответом мне было молчание. Гораздо более долгое, чем я привык. Наконец мой друг ответил. «Ладно, если ты так ставишь вопрос, прости, что я не встретился с тобой раньше». «Боюсь, просто недооценил масштаб твоих проблем. Жду тебя в кабинете через четверть часа». «Ну, хвала магистрам. Уже можно жить. Четверть часа я убил, проделав пешком большую часть пути, а на мосту кулугами гаминонче решил, что времени прошло уже достаточно, и шагнул в кабинет своего друга темным путем». «Всяко лучше, чем ломиться к нему через явный вход, охмуряя охрану, которую хлебом не корми, дай поглумиться над очередным посетителем, неторопливо занося его имя в бесконечно длинный список официальных визитов. Особенно меня достают их упорные попытки вызнать мою фамилию и тягостная пауза, повисающая в воздухе всякий раз, когда я говорю, что никакой фамилии нет. Сэр Макс и точка. Чего вам еще?» Недоразумение, конечно, тут же улаживается, но при всяком новом визите все начинается сначала. Порядок есть порядок. Я понимаю, чего ж тут не понимать, но если бы я не выучился ходить темным путем, который, помимо прочих удобств, избавляет от мытарств в приемной, давным-давно слетел бы с катушек и начал бы, к примеру, кусаться. Ну, или просто выть на их настольный светильник, круглый, как полная луна. В кабинете шурфа царил полумрак. Только в дальнем углу горел маленький газовый фонарь. Его бледный голубоватый свет выполнял скорее декоративную функцию, чем практическую. Но моего друга это совершенно не смущало. Он сидел за письменным столом, уткнувшись в какие-то самопишущие таблички, и внимательно их читал. На меня даже не взглянул. Сразу видно, что конец года не за горами. «Эй, я уже пришел», — сказал я. «Это довольно сложно не заметить. Садись и рассказывай». «Что у тебя случилось?» Глаз он на меня так и не поднял. Что, впрочем, как раз ерунда. Этакое своеобразное бюрократическое пижонство. Я тут у нас владыка мира, ежечасно погибающий под грудами бумаг и снова возрождающийся к жизни, великая мистерия. Вам, простым смертным, и не снилось. Время от времени на него это находит. Особенно от усталости. В общем, я привык. Хуже другое. Шурф мне не обрадовался, не притворился равнодушным, что как раз обычное дело, а действительно совершенно не обрадовался. На самом деле нет. Обмануть меня довольно легко, но только не в подобных вопросах. Я чувствую чужое настроение, а уж его настроение и подавно, до такой степени, что оно автоматически становится моим. Поэтому как бы мастерски мой друг не прикидывался самым занятым человеком в мире, Сколь бы убедительно не сравнивал получасовой перерыв в работе с крупномасштабной катастрофой вроде наводнения, на ликвидацию последствий которого понадобится куча сил, я всегда пропускал его сетования мимо ушей. Говори, что хочешь, дружище. Если это тебя развлекает, все равно ясно, что ты мне рад, иначе давным-давно оставил бы тебя в покое. А так не оставлю и не проси, потому что радость — упражнение, которое мрачным типом вроде нас следует выполнять ежедневно, чтобы не утратить сноровку, это я знаю точно, и делаю, что могу. То есть регулярно обрушиваюсь ему на голову в самый неподходящий момент, ради искр, всякий раз вспыхивающих от этого удара. Но сегодня никаких искр не было, и их отсутствие встревожило меня куда больше, чем все прочие новости вместе взятые. «Так», — сказал я. «Что у тебя стряслось?» «Не у меня, а у тебя. Это ты, не далее, как четверть часа назад, сообщил, что тебе нужна помощь, а я всего лишь согласился ее предоставить». «Ну, да». «Поэтому садись и рассказывай», — велел Шурф. «Если тебе кажется, будто я отвратительно себя веду, ты, скорее всего, прав». «Но у меня, сам видишь, что происходит». Он провел рукой над столом, как бы приглашая меня оценить масштабы, постигшие его бюрократической катастрофы. «Это продолжается уже третий день, и конца не видно». «Ладно, предположим. Я даже не стал напоминать, а кто недавно хвастался, будто так лихо перекроил расписание, что высвободил себе для жизни чуть ли не полдня?» Все мы время от времени становимся оптимистами без особых на то оснований. Вот и сэр Шурф дал маху. Вопреки моей внутренней легенде, будто он — сама безупречность. Но это уж точно не беда. «Перед тем, как явиться сюда, ты намеревался сойти с ума», — любезно подсказал Шурф. «По какой причине?» «Урдерцы», — объяснил я. «Свет Салари». Дегорон, Ари Турбон и компания. Во-первых, они за каким-то лешим представились нам именами деревьев. Оказывается, у урдерских прибрежных деревьев есть имена. И они, в отличие от человеческих, всегда состоят из трех частей. Такое вот странное правило». «В доступных мне источниках об именах деревьев не было сказано ни слова». Флегматично заметил Шурф. «Очень интересно». Он врал. Ни хрена ему не было интересно. Это я чувствовал так же ясно, как отсутствие радости по поводу моего появления. Но ладно, нет так нет. Просто человек устал. Настолько, что забыл, с каким энтузиазмом рассказывал мне о бурдерских прибрежных деревьях всего несколько дней назад. И как тогда горели его глаза. Бывает. Однако мне, в силу особенностей моего характера и житейского опыта, не просто понять, каким образом подобное открытие может привести человека на грань безумия», — добавил мой друг. «Даже если этот человек — ты, все равно причина явно недостаточная». «Имена деревьев — это просто вишенка на торте», — вздохнул я. «Последняя капля. Контрольный выстрел в мою бедную голову. И пересказал ему все, что успел узнать за этот долгий день». Старался излагать коротко и последовательно. Только факты. Без комментариев. Ну, почти без. Все-таки манеру говорить вот так в один миг не изменишь. Да, довольно любопытно. Равнодушно согласился Шурф, когда я умолк. Довольно любопытно. Довольно любопытно. И это все, мать твою. В доме чингайского посла перед каждым ставят стопку специальных тарелок для битья. — сказал я, — чтобы дать всем участникам трапезы возможность в любой момент выразить охватившее их возмущение. — Жалко, что у тебя таких нет. Я бы сейчас грохнул парочку. — Извини, что плохо подготовился к твоему визиту. Не знал, что тебе по вкусу чингайские обычаи. Впредь постараюсь это учитывать. — Так уже лучше, конечно. Практически как в старые добрые времена. «В смысле, три дня назад?» «А, собственно, какого рода помощи ты от меня ждешь?» Спросил Шурф. «Я уже говорил, что не являюсь знатоком урдерских обычаев и тех сведений, которые мне удалось почерпнуть из нашедшихся в нашей библиотеке источников. К сожалению, явно недостаточно, чтобы найти ответы на занимающие тебя сейчас вопросы». Там не было информации даже о традиции давать имена деревьям. О большем уже не говорю. Во-первых, мне было нужно, чтобы ты меня выслушал. Прекрасно. Я это сделал. Да, спасибо тебе. Кроме того, я хотел попросить тебя поискать в библиотеке сведения о способах исчезать вместе со следом. Ясно, что обычная невидимость и темный путь — не вариант. Не вариант. Согласился Шурф, я, безусловно, выполню твою просьбу, как только смогу выкроить хоть немного времени. Но, по правде сказать, заранее сомневаюсь в успешном результате поисков. Если бы такой способ существовал в рамках одной из описанных магических традиций, я бы о нем знал. Я не специалист по урдерской культуре, это правда. Но о магии «Знаю довольно много, особенно о тех ее областях, которые имеют хоть какое-то отношение к способам скрываться и разыскивать. Всестороннему изучению этих вопросов я посвятил около 200 лет. Не следует недооценивать мою профессиональную эрудицию». «Ладно», — согласился я, — «не буду недооценивать. Просто всегда остается надежда». Тебе, насколько я помню, еще много лет назад объяснили, что надежда — глупое чувство. Удивительно, что ты по-прежнему продолжаешь за нее цепляться. Холодно, — сказал он. На кого угодно другого я бы сейчас разозлился всерьез. Но сэр Шурф обладает удивительной способностью пробуждать во мне самые худшие качества. Например, — покладистость, и, страшно сказать, терпение. Из веревок, которые он свил из меня за годы нашего знакомства, наверняка уже можно сплести лестницу до самой луны, и вторую, чтобы спуститься обратно, а остатками подпоясаться, чтобы с подручней было лезть. Вот и теперь я не встал и не ушел, а зачем-то принялся объяснять. В том-то и дело, что много лет назад, и по другому поводу, и если на то пошло, совсем другому человеку. Цитируя, всегда следует учитывать контекст. И самое главное, речь шла вовсе не о той разновидности надежды, которую я испытываю сейчас. Когда надежда ослабляет и парализует волю, она действительно глупое чувство. А когда дает силы и мобилизует к действиям, становится драгоценностью, отказываться от которой добровольно нет дураков. — Ты совершенно прав, — неожиданно согласился Шуров а я лезу к тебе с поучениями, хотя ты пришел не за ними, а за помощью, которую я вряд ли способен предоставить в нужном тебе объеме, но это не повод так безобразно себя вести. — Да ладно, — отмахнулся я, — всех нас порой заносит. Ты сколько суток уже не спал? — Я бы предпочел оставить эту информацию при себе, — сказал он. Взял со стола трубку и принялся ее раскуривать. Хорошее дело, одобрительно кивнул я, и полез было в карман за сигаретами, но рука так и застыла на полдороги, потому что в этот момент табак в трубке шурфа, наконец, вспыхнул, и на мгновение озарил его лицо. Штука в том, что в полумраке я теперь вижу гораздо лучше, чем прежде, а все-таки далеко не так хорошо, как коренные жители Угуланда, для которого вся эта имитация жизни, конечно, чрезвычайно мучительно но он твердо решил терпеть до последнего и виду не подавать. «Так», — сказал я, — «понятия не имею, что именно у тебя стряслось, но точно знаю, что оно стряслось, и что это какой-то лютый ужас. Конечно, ты имеешь полное право ничего не рассказывать, но ты знаешь, какое у меня воображение, и какие кошмары я способен придумать, если ты не скажешь мне правду, и примерно представляешь, что я могу в связи с этим устроить». «К несчастью, представляю», — согласился он. Поэтому, если бы у меня действительно что-то стряслось, я бы предпочел сразу поставить тебя в известность, предварительно связав по рукам и ногам. Но в данном случае ты превзошел самого себя и выдумал какой-то одному тебе очевидный лютый ужас на совершенно пустом месте. «Да ни хрена я не выдумал». И ты это знаешь. И сейчас ругаешь себя за то, что вообще согласился со мной встретиться, и за то, что не догадался отвернуться, прежде чем закурил. А за то, что позволил своим чувствам как-то проявиться на лице, ты себя не просто ругаешь, а уже практически к смертной казни приговорил. Зря, кстати. С точки зрения стороннего наблюдателя, с лицом у тебя все в полном порядке. Усталая, не более того. Просто я не совсем сторонний наблюдатель. А можно сказать, твой персональный пророк. Правдивый, не хуже Нумбанского так что можешь к нему не ездить». На этом месте Шурф адресовал мне взгляд, исполненный столь ослепительной ярости, что я до сих пор не понимаю, как тогда уцелел. Так он смотрел на меня только однажды, перед тем, как убить, вернее, предпринять такую попытку. Но в тот раз поведением моего друга управлял подчинивший его волю колдун Гугимагон, а сейчас он, похоже, был готов обойтись без посторонней помощи. Счастье, на самом деле, что я его совсем не боюсь. И вместо того, чтобы крушить все вокруг, спасая свою шкуру, понимающий улыбнулся. «Если ты твердо решил меня укокошить, дай хоть завещание сперва составить. Отпишу тебе половину своего состояния. Ты же в отставку с голой задницей уйдешь. Жалование великим магистрам, насколько я знаю, по уставу не положено. А казнокрада из тебя не выйдет, хоть тресни. Да и что там из вашей казны сейчас украдешь? Смех один». «Не говори ерунду», — холодно сказал Шурф и отвернулся. «Ерунду в том смысле, что с Орденской казной уже все в порядке? И ты начал понемногу ее разворовывать? Прости, я опять тебя недооценил. А ведь буквально только что обещал никогда больше так не поступать. Как ты меня вообще терпишь?» На этот раз он уставился на меня с возмущенным изумлением. Так ученый смотрит в микроскоп, где между предметным и покровным стеклами беспечно резвится новорожденный вирус, полную невозможность существования которого он только что блестяще доказал. Пока я прикидывал, что он в меня сейчас метнет, молнию или все-таки просто самопишущую табличку, случилось чудо. Сэр Шурф Лонли Локли наконец-то обрадовался, что я пришел. Хотя на лице это совершенно не отразилось. Но говорю же, меня не обманешь. «Сам знаешь, как иногда бесит, что в мире есть человек, от которого ничего невозможно скрыть», — сказал он. «Ха, еще бы я не знал». «На самом деле, от меня еще как можно», — сказал я. «Очень многое, да практически все, кроме полного трындеца». «Кроме чего?» «Полного конца обеда. Ты сейчас выглядишь так, словно именно он для тебя и настал. Но не беспокойся». Подробности мне неизвестны. Чтению мыслей я до сих пор не выучился. Впрочем, и не собираюсь. И решение головоломок — не моя специализация. Не хочешь — не рассказывай. Я, конечно, напридумываю магистры знает чего и с перепугу свихнусь окончательно, но это не важно. Сойти с ума я все равно планировал в самое ближайшее время. Катастрофы больше, катастрофы меньше. Какая уже разница? «Ну, все-таки со мной никакой катастрофы не произошло», — заметил Шурф. «Хотел бы я, чтобы его голос звучал несколько уверенней». «А если и произошла, то давным-давно, и я об этом, положа руку на сердце, сам всегда догадывался», — добавил он. «Теперь не догадываюсь, а знаю, что на самом деле к лучшему правду о себе следует знать, а не подозревать. знание, мобилизует. правда значит?» — переспросил я. Вспомнил, как он взвился от моей невинной шутки насчет нумбанского пророка. Сложил два и два, получил 4 глазам своим не поверил, пересчитал 4 и хоть убей. Похоже, Шурф и правда мотался в Нумбану. Сколько дней мы уже не виделись? Почти три. Ну, значит, когда-то, примерно тогда. «Разумеется, я побывал на ярмарке», — подтвердил Шурф. «Неужели ты думал, будто я упущу такой шанс?» В голову не пришло бы, что тебя может заинтересовать возможность услышать какую-то правду из чужих уст, все равно чьих. Ты производишь впечатление человека, который сам давным-давно знает о себе все, что ему нужно. Все-таки я совершенно не разбираюсь в людях, даже когда эти люди — ты. «Да нет, на мой счет ты скорее прав». Меня заинтересовало не само пророчество, а уникальная возможность изучить механизм его возникновения, понять, что происходит в момент встречи пророка с очередным клиентом и откуда именно берется сообщаемая информация. Ну и как? Понял? Мне кажется, да. Очень любопытный, кстати, механизм. Короткое бессловесное заклинание происхождение и природа которого мне пока не ясны. Но принцип действия более-менее очевиден. Пробуждает в клиенте ту часть сознания, которая обладает полным объемом знания о себе, но почти никогда не вступает в контакт с умом. Хотя постоянно пытается, просто ум не слышит. В том, собственно, и состоит его несовершенство, что большую часть времени... Мы не слышим себя. И вот почему ум следует развивать всеми доступными способами. Ну, то есть по многим причинам надо. Но это самое прагматическое из них. Прости, я увлекся, и это на самом деле неплохой признак. Значит, прихожу в себя. «Это просто отлично. А все-таки очень жаль, что у тебя тут нет тарелок для битья. Я бы сейчас грохнул пару дюжин вместо того, чтобы гадать, что за хрень такую ужасную этот тип тебе рассказал». «Можешь бить мои таблички», — великодушно сказал Шурф. «Это не документы, а всего лишь черновики с ошибками и помарками. Скопившиеся в архивах за магистры знают, сколько времени». Я просматривал их перед тем, как уничтожить. Но только потому, что мне надо было занять себя какой-нибудь механической работой. На самом деле можно обойтись без дополнительной проверки. «Правда, что ли?» — недоверчиво спросил я. Он молча кивнул. «Я сгреб со стола целую охапку самопишущих табличек и некоторое время с непередаваемым наслаждением металлов в дальнюю стену. Одну за другой. Вообще-то все маломальски качественные самопишущие таблички не бьющиеся. Поэтому каждый удар приходилось сопровождать специальным заклинанием, разрушающим материю. Звучит оно хуже, чем все известные мне грубые ругательства вместе взятые. Именно то, что надо». «Я правильно понимаю, что сознание клиента тут же хватается за шанс поговорить с самим собой устами гадателя?» — спросил я после того, как превратил в пыль пару дюжин табличек. «Да, примерно так и есть». Красиво закручено. И теперь понятно, почему милифа рассказали какую-то ерунду про золотой и зеленый. «На месте его сознания я бы уже много лет в голос орал. Просто переоденься, и я все прощу». На этом месте Шурф почти улыбнулся. Правда, не довел дело до конца. Но к тому шло. Я своими глазами видел, какой я все-таки иногда молодец. «Значит так, вот — бодро сказал я, — если ты внезапно выяснил, что родился лютым злодеем, и никаких иных достойных способов самовыражения для тебя не существует, мы это как-нибудь переживем. В конце концов, должен же быть в мире хоть один по-настоящему злой колдун. Просто для равновесия». На Лойса теперь надежды никакой. Его сюда куманскими пирогами с ППО не заманишь. А ты справишься, я уверен. С твоим чувством ответственности и вкусом к поэзии может получиться просто отличный злодей. Что за... Не перебивай, пожалуйста. Мне и так непросто. Я пытаюсь думать. Поехали дальше. Что еще такого ужасного тебе могли сказать? Что по твоей вине рухнет мир? Вот это точно не беда. Вселенная велика. Путешествия между мирами никто не отменял. И даже если ты внезапно разучишься, я тебя отволоку. Куда пожелаешь? Не вопрос. Надеюсь, там у тебя и с работой будет полегче. Макс, ну что ты несешь? Чушь, конечно. Я тебя сразу предупредил, что у меня богатое воображение. Самая страшная реальность с ним не сравнится. Но, кстати, о страшной реальности. Вот если тебе сообщили, что для достижения невиданного могущества придется съесть меня, тогда, конечно, полная жопа. Что? «Извини, задница. Но каким словом не назови, а жрать меня я тебе не позволю. Разве что откусывать по маленькому кусочку, изредка, максимум пару раз в год. Так пойдет?» «Успокойся, пожалуйста», — сказал Шурф. «Я вовсе не должен тебя есть ни для достижения могущества, ни для поправки здоровья и вообще никого, если это тебя тревожит». «Немного тревожило» признался я. «Думаю, еще с тех пор, как ты рассказывал мне о нравах и обычаях смутных времен. Как вы тут все друг дружку жрали ради обретения могущества. Ну, или не жрали, а только мечтали когда-нибудь сожрать. После этого признания я считаю тебя ужасным людоедом. И внутренне негодую, но, как видишь, не пытаюсь навязывать тебе свои представления о правильном питании. Ешь кого хочешь. А я, хвала магистрам, не твой повар». Шурф все-таки рассмеялся. «И это было отлично. На самом деле я вовсе не думаю, будто смех решает все проблемы. В этом смысле он ничем не лучше выпивки. Позволяет немного их отсрочить, не более того. Просто я люблю поворачивать все по-своему. Решил превратить драму в комедию? Значит, превращу. Хотя бы на пару минут. И эти минуты, отвоеванные у судьбы, мне дороги, как наглядное свидетельство торжества моей воли. Ну и как военный трофей? Их шкуру было бы приятно повесить в гостиной». — Учти, такую херню я способен нести часами, — пригрозил я. — Знаю, — кивнул мой друг, — но на самом деле я бы дорого дал, чтобы она оказалась правдой. Фантазия у тебя буйная, кто бы спорил, но ты очень расчетлив и благоразумно изобретаешь только такие проблемы, которые потенциально способен решить. — Ну, правильно. Что же я, совсем дурак? — неразрешимые проблемы выдумывать. Эй, только не вздумай говорить, что собрался умереть еще до конца года. Все равно не поверю. Если бы было так, ты бы сейчас не дурацкие черновики перед уничтожением проверял, а спешно приводил в порядок дела. Уж настолько-то я тебя знаю. Пожалуй, нет. Умирать в самое ближайшее время я не собираюсь. Уже хорошо. Да, конечно. — согласился он, — но как-то без энтузиазма. Я уже был готов взорваться, до да выкладывай ты, не тяни, сам же знаешь, что не отстану, но не пришлось. — Просто понимаешь, вышло так, что я сам себя проклял, — сказал Шурф. — Очень давно. И, к сожалению, не при помощи специального заклинания, отменить которое дело техники, а просто усилием воли по велению сердца, и, разумеется, не осознавая, что делаю. Я, кстати, в этом смысле вовсе не уникален. Многие люди, чьи поступки кардинально расходятся с внутренним нравственным законом, попадают в подобный капкан и, таким образом, сами пускают собственную жизнь под откос. Я в свое время довольно много об этом читал. И, как уже говорил, смутно догадывался, что сам совершил нечто подобное. «Ты сам себя проклял? Мне хватило ума не добавить всего-то». Но меня охватило неописуемое облегчение. Подумаешь, беда. Как проклял, так и распроклял. В общем, когда точно знаешь, чего с натворил, можно начинать думать, как это исправить. Будь у меня настолько светлая голова и такой огромный багаж знаний, я бы уже придумал, вот прямо сейчас. Но Шурф и сам справится, как только возьмется за ум. Испепелит эти свои дурацкие черновики и займется делом. Однако вслух я спросил. «Но с какой стати тебе было себя проклинать?» «Совершенно не могу представить тебя за подобным занятием». «На самом деле можешь», — сказал Шурф. «Просто не хочешь?» «Что по-человечески понятно. Тем не менее, тебе известны ключевые факты моей биографии. Вот и подумай, какой из моих поступков ты бы не смог простить? Не мне, а себе». «Даже не знаю, что выбрать». Мрачно ухмыльнулся я. «Все такое вкусное? Однако, как бы я ни валял дурака, шансов у меня не было. В смысле, я не мог не понимать». «Так нечестно», — наконец сказал я. «Не за что тут себя проклинать. Да, ты убил лиса, которого перед этим подобрал, вылечил, вырастил и сделал своим другом, насколько звери и люди вообще могут дружить. Но не от злости и не ради удовольствия, а только для того, чтобы сразу его воскресить здоровым и помолодевшим». Ты же был совершенно уверен в успехе. Да, разумеется. И эта уверенность дилетанта непростительна в той же степени, что и все остальное. Совершенно недопустимо намеренно делать ставкой в своей игре жизнь существа, которое всецело тебе доверяет. И ровно так же недопустимо переоценивать свои силы когда берешься за столь серьезное дело, как победа над смертью. Ребенку такое еще более-менее простительно. Но я в ту пору был уже вполне взрослым человеком и понимал, что делаю. Вернее, только думал, будто понимаю. Но это в данном случае не смягчающее, а отягчающее обстоятельство». «На самом деле ты проклял себя за то, что ничего не получилось», — сказал я. «Все остальное — дело десятое. И предательство, доверия и излишняя самоуверенность. Победа искупает все, а поражение любую ошибку раздувает до размеров непростительного греха. Что-то вроде этого дурацкого урдерского закона Роха. Просто у них, любым колдунам, можно творить все, что заблагорассудится. А в наших с тобой головах — только победителям». «Да, именно так и есть». «Это я очень хорошо понимаю». «Знаю, что понимаешь». «Ну да». «А что именно ты тогда с собой сделал?» спросил я. «В чем выражается вред твоего проклятия? Ты учти, я все-таки знаю тебя уже довольно много лет. И вижу, что с тебя совсем непросто. А все-таки с каждым годом все лучше. И ничего такого, с чем ты не мог бы справиться, в твоей жизни, по-моему, уже давно не осталось. Я хочу сказать на проклятого, ты как-то не очень похож». Я и сам в последнее время так думал. Но оказывается, в некоторых случаях, когда человек достаточно силен, удачлив и живуч, проклятием он наносит вред не столько себе, сколько своей тени. «Тени?» — растерялся я. «И что же случилось с твоей тенью?» «Этого я не знаю. Подробностей магистр Хонна мне не сообщил». Только сказал, что моя тень, скорее всего, очень могущественное существо, если уж до сих пор жива. Но живется ей определенно несладко, и ее гибель — просто вопрос времени. Как это гибель? Тень, что может вот так просто взять и умереть? Иногда, получается, может. Но они же не люди. Нет, конечно. Как я понимаю, наши тени существа по своей природе близкие скорее стихиям, чем людям. На самом деле, о них практически ничего не известно. Маги древности определенно знали больше, чем мы, но тщательно оберегали эту информацию от распространения. Гады такие. Не стану делать вид, будто не разделяю твоих чувств. С другой стороны... Вряд ли подобный опыт возможно передать посредством письменной речи. Ты сам встречался с тенью короля Мюнина. Однако достоверных знаний о ее природе у тебя, как и у множества твоих предшественников, которым посчастливилось взаимодействовать со своей или чужой тенью, после этой встречи не прибавилось. Впрочем, неважно. Речь сейчас о том что обычно наши тени живут чуть ли не вечно, во всяком случае, несравнимо дольше, чем мы. Сторонники теории принца-странника Халай Клакка о множественности жизни считают, что одна и та же тень постоянно сопровождает человека на протяжении всех его перерождений, а в финале они навсегда заключают друг друга в объятия. В одной из немногих дошедших до нас древних легенд говорится, будто тень всегда встречает своего второго на пороге смерти и помогает выбрать правильный путь к новому рождению, которое будет выгодно для обеих заинтересованных сторон. Проверить эту гипотезу, сам понимаешь, пока не представляется возможным. Но внутреннего протеста она, в отличие от большинства теорий о посмертном существовании, у меня не вызывает. При этом прижизненное знакомство с собственной тенью традиционно считается чем-то вроде гарантии бессмертия. Но вообще ту или иную помощь от своей тени получает каждый, сознает он это или нет. Сила у нас в некотором смысле одна на двоих и возрастает у обоих по мере приближения друг к другу. Это то немногое, что можно утверждать более-менее уверенно. «Как же все сложно устроено!» — вздохнул я. «Да, не просто зато очень красиво. И чем больше узнаешь о подлинных принципах устройства бытия...» тем очевиднее их красота. — Так, стоп. С красотой бытия разберемся позже. Ты мне вот что скажи. Твоя тень пока точно жива? — Судя по тому, что я до сих пор не начал стремительно утрачивать могущество, да. — Не начал что? — Колдун без тени. Ничего не стоит, Макс. В этом деле, видишь ли, вообще все зависит от них. Когда человек рождается с выдающимися способностями к магии, это означает, что у него могущественная тень. Ну, то есть, по нашим меркам, они все могущественные существа. Но ясно, что тени, как и люди, вовсе не равны друг другу. И, разумеется, тоже изменяются в течение жизни. Одни набирают силу, другие ее теряют «Все как у нас, и абсолютно неуязвимыми они, к сожалению, не являются». «Ладно, теперь скажи вот что. Если твоя тень умрет, ты тоже сразу умрешь или только утратишь могущество?» Прямо спросил я. «Второе», — коротко ответил Шурф и, тихо, почти не размыкая губ, добавил. «К сожалению». Но глупо было бы делать вид, что я не расслышал. «Ясно», — кивнул я. И умирать тебе потом будет непросто, да? Не на кого там опереться. Именно так. И еще вопрос, останется ли от меня к такому времени хоть что-то, нуждающееся в такой опоре. Не перегибай палку. Я просто говорю, как есть. Любой маг — это не столько личность, сколько непрерывный процесс трансформации силы, с которой мы постоянно имеем дело. Не станет силы, процесс остановится, и мы сразу окажемся перед вечным вопросом. Куда девается ветер, когда перестает дуть? Правильный ответ — никуда. Некому куда-то деваться. Ветер — это само дуновение, а не воспоминание о том, как кто-то когда-то зачем-то дул. «Я молчал. Совершенно потрясенные его словами. Бывают вещи, о которых не задумываешься, пока кто-нибудь не произнесет их вслух. Но раз услышав, понимаешь, что знал это всю жизнь. По крайней мере, всегда жил так, словно знаешь. Нелепо притворяться перед собой, будто это не так».